Глава 7. Пять главных источников влияния на ваш выбор. Пять наиболее мощных источников влияния на тактику выбора партнера следующие. Родительская семья, ровесники, товарищи, друзья, приятели, коллеги по работе, средства массовой информации, соцсети и другие компьютерные средства связи, собственный жизненный опыт. Влияние этих источников может быть положительным, а может отрицательным. Противостоять ему многие женщины не могут, и это мешает им сформировать свои собственные критерии того, какой партнер им нужен. Отсутствие собственной точки зрения вносит сумятицу в и без того сложный процесс выбора партнера. Раздел 7.1. Первый источник влияния на выбор партнера. Семья происхождения – родители, бабушки, дедушки и другие родственники. Жизнь в семье показывает ребенку, что такое хорошо и что такое плохо в браке. Ребенок видит отношения родителей, слушает их рассказы о том, как они познакомились, как поженились, и делает выводы. Если родительские отношения ребенок воспринимает как счастливые, он стремится повторить их в собственной жизни. Тогда ориентиром в выборе партнера для девочки становится ее отец, а для мальчика – его мама. Если родительские отношения видятся ребенку ужасными, он принимает решение – я буду жить совсем по-другому. И строит свой выбор от противного. Папа пил – я выберу самого непьющего. Папа гулял – я выберу самого верного. Папа был грубым – я выберу самого нежного. Однако и это не спасает от ошибок. Выбрав самого тихого и совсем не пьющего, дочь отца пьяницы и скандалиста вскоре обнаруживает, что у нее в семье скандалов не меньше, чем у родителей. Происходит это потому, что именно скандалы являются для этой женщины привычной, естественной формой супружеских отношений. И она подсознательно вызывает их в своей семье, придирками, подозрениями, критикой мужа. Сегодняшним родителям трудно давать советы своим детям по поводу выбора спутника жизни, ведь они выбирали друг друга в такой же ситуации, в которой мы находимся и сейчас. Четкие правила выбора отсутствовали. Поэтому советы они могут дать только исходя из своего опыта, а он бывает и удачным, и не очень, применимым в сегодняшних обстоятельствах или нет. Мой отец, одной из авторов книги «Наталья», например, рассказывал, что он влюбился в мою маму заочно, просто увидев ее почерк. Мы с другом готовились к экзаменам по философии. Про экзаменатора было известно, что он обожает задавать вопросы не по материалу из учебника, а из своих лекций. Лекции я посещал через пень-колоду, и конспектов у меня не было. Друг обнадежил. У моей девушки есть подруга. Она гениально пишет конспекты. Я попрошу. И вот папа видит конспект. Я просто глаз не мог оторвать от этих строчек, рассказывал он нам с братом. Я был уверен, что так может писать только очень красивая, очень собранная и много других очень-очень девушка. Он попросил друга срочно их познакомить. И вскоре знакомство произошло. Это было в зимнюю сессию, а в весеннюю сессию мои родители поженились. А прожили вместе ровно 50 лет. Опыт, как мы видим, прекрасный, но совершенно невоспроизводимый. Хотя у меня тоже довольно приятный и легко читаемый почерк. Во всяком случае, так считает мой муж. И учились мы с мужем на одном курсе в университете. Но знакомы до свадьбы были 4 года, а не 4 месяца. Наши потомки и вовсе будут не в курсе, какой почерк у их половинок, ведь читать они будут только набранные на гаджетах тексты. Чаще всего мы прислушиваемся к родительским советам, даже если эти советы нас раздражают, потому что брать ответственность на себя страшновато. Хочется опереться на плечо родного человека. Но и не спрашивая у родителей совета напрямую, мы оказываемся под влиянием семейной истории. Потому что убеждения и стереотипы поведения, определявшие жизненные сценарии предков, мы получаем от них при рождении в качестве психологического наследства. Психогенетика утверждает, что психологическое наследство любой семьи ⁇ это набор сформированных несколькими поколениями стереотипов, каждый из которых представляет собой устойчивое сочетание трех компонент ⁇ убеждения, плюс эмоции, плюс поведение. Стереотип может быть как позитивным, помогающим наследнику рода в разных аспектах его жизни, так и негативным, порождающим неосознаваемые наследником препятствия. Эти стереотипы являются своеобразными, закулисными источниками влияния на наше поведение во всех сферах жизни. Выбор партнера настолько важен, что сложившиеся в семейном клане стереотипы этого аспекта жизни составляют неотъемлемую часть психологического наследства и оказывают сильное влияние на получателей наследства – нас с вами. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные стереотипы. Стереотип первый. Стереотип недоверия мужчинам. Все мужики – козлы. Ни одному доверять нельзя. Татьяна, 38 лет. Владелица турагентства, общительная, веселая, уверенная в себе, с множеством увлечений. Из тех людей, которых называют без страха и упрека. Первый раз вышла замуж в 35 лет, через два года развелась. Вот что она рассказывает об историях брака и семейной жизни женщин своего рода. Анну, ее прабабушку с материнской стороны, Муж оставил одну с маленьким ребенком в Ленинграде перед самой блокадой, а сам эвакуировался со своей секретаршей. Анна растила дочь Ольгу одна и всегда наставляла ее. «Полагайся только на себя, на мужа не надейся, это глупо». Ольга выросла очень самостоятельной, стала известным в своей профессии человеком. Активная всегда в разъездах Ольга мужем, дочерью Веры и домом не занималась. Лишенный внимание муж всю жизнь ходил налево, а когда вышел на пенсию, съехал из московской квартиры на дачу и свою старость Ольга встречала в одиночестве. Вера, мама Татьяны, дочь Ольги и внучка Анны, была замужем трижды. Первый муж вскоре после свадьбы уехал на Камчатку ловить крабов, чтобы заработать деньги на квартиру для семьи. Вернулся через три года совсем другим человеком, пьяницей, и с женой общего языка не нашел. Второй муж Веры, первый тани Нотчим, был инженером-конструктором на оборонном предприятии. Молчу, человек весь себе, ящик Пандоры. Погиб в аварии, когда Татьяне было 15 лет. Третий муж Веры, ее коллега, зарплату жене не отдавал, говоря, что «ну мы же взрослые люди» и у каждого должен быть свой НЗ, свой загашник. На вопрос Татьяны «Зачем маме это счастье?» та отвечала, что он не хуже, чем остальные. Татьяна – высокая, эффектная брюнетка, недостатка в поклонниках не имела, но воспитанная в такой семье в каждом находила дефекты и в страхе бежала. К 35 годам, когда она уже получила образование и сделала недюжинный бизнес, обеспечив себе полную финансовую самостоятельность, она услышала, как тикает таймер, и вышла замуж за того, кто был в тот момент рядом, не слишком надеясь на долгое счастье. «Свою большую любовь, — рассказывает Татьяна, — я так и не встретила. А может, правильнее сказать, что сильно влюбиться я не сумела» все мне казались какими то ненадежными то денег зарабатывать не умеет то у мамы своей под пятой, то эгоист до мозга костей мужчина за которого я вышла замуж был не лучше всех предыдущих поклонников просто было уже пора я подумала что в случае чего я сама совсем справлюсь и ребенка воспитаю и сама не пропаду Развелась Татьяна через два года, потому что при совместном проживании выяснилось, что этот мужчина только на работе, вежливо и сдержанный, а дома же сущий сатрап. Эмоции у него хлещут через край, а чтобы успокоиться, лечится рюмочкой. Доверить ему ребенка я не могла. Все время жила в страхе его очередного закидона. И зачем мне было с этим мириться? Развелась. Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Если вы воспринимаете мужчин как априори ненадежных партнеров и вступаете в отношения со страхом быть преданной, вы рискуете всегда сдерживать эмоции, чтобы не потерять способность видеть недостатки своего мужчины. Быть некритично и вредно. Но и жить, вооружившись лупой для выискивания недостатков, тоже не сладко. Взгляните на опыт своих родных с точки зрения всеобщего развития. За последние лет 50 сильно изменились ведь не только женщины, но и мужчины. Многие из них почувствовали радость от сотрудничества со своей избранницей и готовы к верности и взаимопониманию. Стереотип второй. Стереотип разочарования. Выбирай, не выбирай, а в семейной жизни счастья не бывает. Людмила, 42 года. Детский тренер по плаванию. Педагог по призванию. Дети ее обожают. К ней в группу настоящий конкурс. Разговорчивая, открытая. Интересуется психологией, много читает. Любимая книга «Подсознание может все» Джона Кеха. За плечами три брака. Вспоминая, как она принимала решение о браке, говорит, что во всех случаях конфетно-букетные периоды были феерически прекрасными и очень короткими. «Я думала, до свадьбы все равно ничего толком о мужчине не узнаешь. А в семейной жизни рано или поздно какая-нибудь засада наверняка обнаружится. Брак-то дело такое, долго счастливым не бывает». И действительно... С первым мужем развелась, потому что ее сильно не взлюбила свекровь и сделала их с мужем жизнь невыносимой. Людмила терпела нападки свекрови пять лет ради сына, а потом сбежала к маме. Муж попробовал ее вернуть, но не слишком настойчиво, и Людмила сама подала на развод. Вскоре после развода Людмила пошла на вечер встречи выпускников в свою школу, и там закрутилась у нас с парнем из класса на три года старше. Спортивный, с потрясающей фигурой и бездной обаяние Бурный, но очень короткий роман, и Людмила снова в ЗАГСе. Во втором браке той засадой, которой чреват, по ее мнению, любой брак, оказалась любвеобильность мужа. Свои страдания в том браке Людмила называет «ужас ужасный». Развелись через три года. Потом была пауза в семейной жизни. Пару лет Людмила даже не встречалась ни с кем. Но появился Тиндер. Ей стало интересно, и она зарегистрировалась в этом приложении. Кому-то интернет знакомства не нравится. А Людмила окунулась в этот омут с головой. Отвечала на несколько писем в день. Критерий выбора у меня был простой – чтобы мужчина был не таким, как два прежних супруга, то есть жил отдельно от мамы и не был записным красавцем. Не слишком много требований, правда? Поэтому долго выбирать не пришлось. Кандидат мужья нашелся буквально к весне, а началась эпопея поиска сразу после Нового года. Людмила выбрала и встретилась в реале с мужчиной на 7 лет старше. Ей в то время был 31 год. Солидный, степенный, с собственной квартирой. Мама живет вообще в другом городе и явно не половой гангстер. В общем, Джентльмен так охарактеризовала свое первое впечатление Людмила. Ничто, казалось бы, не предвещало проблем браке с ним. Людмила и на этот раз решила, что нечего рассусоливать и сама инициировала поход в ЗАГС. Брак длился много лет, но это были тяжелые для Людмилы годы, потому что у мужа, как оказалось, была склонность к депрессии с длительными периодами обострений. Через 9 лет муж сказал, что он не вывозит жизнь с московской суетой и обязательствами. Собрал 10 килограммов вещей, чтобы в самолете перевеса не было, и улетел на Гоа. Оттуда прислал Людмиле СМС. «Забей на меня и наши отношения». «Здесь все, что мне нужно, это шорты и пара маек. Я придумал, на что здесь буду жить». На попытку Людмилы объяснить бесперспективность такого дауншифтинга муж ответил кратко «разводись». Дальше выходил на связь всего несколько раз, и даже развод с ним Людмила оформляла через сайт госуслуги. Все три брака, несмотря на то, что партнеры были очень разными, подтвердили ожидания Людмилы что в браке счастья не бывает. У женщины ее семейного клана этот стереотип прослеживается в четырех поколениях. Прабабушка Людмилы вышла замуж в ранней юности, но прожила с мужем такую трудную жизнь, что после его смерти говорила, «Вот теперь я, наконец, отдохну». Две ее дочери, родная и двоюродная бабушки Людмилы, в семейной жизни были несчастливы, у одной муж пил и в пьяном угаре был страшен, у другой муж был занудой и жутким скрягой. Мама Людмилы вышла замуж 28 лет, своего мужа не уважала, была главным добытчиком в семье, работала в школе на две ставки и очень страдала от пассивности, холодности и безразличия мужа. Понятно, откуда у Людмилы был этот стереотип разочарования задачи для тех, кто увидел себя в этом примере. Если вы испытываете чувство обреченности, веруя в свою фатальную неудачливость в выборе партнера и готовитесь страдать в создаваемом вами союзе, то займитесь трансформацией ваших ожиданий. Обратитесь за помощью к психологу. Научитесь не торопиться в конфетно-букетный период. Дайте партнеру время проявить себя, а самой себе Время в нем разобраться. Стереотип третий. Стереотип ложных ожиданий. Ребенок все исправит. Удивительно, насколько живуч этот стереотип. В Москве более 20% браков заключается в связи с беременностью невесты. По залету, как в народе говорят. Конечно, это определяется опасностями, которые несет в себя аборт, особенно для первой беременности. Это понимают и родители невесты, и родители жениха. Поэтому во многих случаях оба обрачующихся идут под венец из чувства долга, невзирая на то, что уже к моменту свадьбы ясно, что они друг другу не подходят. Не менее часто женщины используют беременность как последний аргумент, против которого у мужчины не должно найтись возражений. Однако общая статистика разводов убедительно свидетельствует о том, что рождение ребенка не решает проблем между его родителями. Чаще других эту тактику выбора партнера, которую с небольшой натяжкой можно назвать шантаж беременностью, используют, как это ни странно, женщины, выросшие в полной семье с хорошим отцом. Они не представляют себе трудностей матери-одиночки – и страданий ребенка, растущего отдельно от отца. Конечно, ребенок – большое счастье, но еще большее счастье воспитывать его в полной дружной семье. Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Даже современные средства контрацепции не гарантируют стопроцентный результат. Тем не менее, очень полезно соотносить риск быть брошенной женщинам с ребенкой на руках и трудностями поиска того, кто сделает вас по-настоящему счастливой. Стереотип четвёртый. Стереотип комплекс училки. Желание всегда и по любому поводу поучать своего партнера. Яна, 29 лет, уверенная в себе женщина, работает лаборантом в частной медицинской клинике. Любит подчеркнуть, что когда у пациента сложные вены и другие медсестры не справляются, взять у него анализ крови зовут ее. Мечтала быть врачом, но в мединститут не поступила, зато с отличием окончила медучилище. Обожает готовить, любимые youtube- каналы кулинарные. Ее шестилетний брак закончился мучительным разводом. Муж то уходил, то возвращался, не мог оставить двоих детей. Последний раз ушел со словами «Ты меня как личность под плинтусом похоронила». Яна, в свою очередь, называла его тряпкой и обвиняла в неспособности решить хоть какую-нибудь проблему. Да он сантехнику, чтобы с ним не спорить, переплачивал. До сих пор с возмущением Хотя после развода прошло больше года, говорит о муже Яна. Мать Яны, жесткая, все контролирующая женщина, считала, что без ее руководства и муж карьеру бы не сделал, и дети не были бы так удачно устроены. Ее любимой присказкой, обращенной к мужу, была: Подумай с подушкой, а после спросись с женушкой. Про бабушку с материнской стороны муж-полковник говорил, «Я в семье не главный, я ведь только полковник, а жена моя — генерал». Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Поучая своего партнера, принимая за него решение, вы не только унижаете его, но лишаете себя возможности иметь рядом сильное плечо, на которое могли бы опереться в трудную минуту. Стереотип пятый. Стереотип борьбы. И конкуренции. Комплекс «я сама». Постоянное желание конкурировать с мужчиной, доказывая ему свои преимущества. Валентина, 33 года, очень симпатичная, с красивым голосом необычного тембра. Привыкла нравиться мужчинам. Вышла замуж в студенчестве на последнем курсе института. Муж на 4 года старше, долго и красиво за ней ухаживал. Брак продлился 7 лет. Первая ссора произошла, когда муж захотел пройти обучение на платной программе бизнес-администрирования. Валентина заявила, что ей тоже нужны какие-то платные курсы, а денег в семье на два обучения не хватает. Значит, пусть муж подождет. «Девочек вперед!» – сказала она. К моменту, когда Валентина закончила институт, муж работал в небольшой компании оптовой торговли. Валентина долго искала работу, отвергая многие предложения. Объясняла свои отказы так. Это ты схватил первое, что к рукам пришло, а мне нужна работа с перспективой. На вопрос мужа о том, когда в их семье планируется рождение детей, отвечала, когда я на ноги встану. Своим огромным достижением Валентина считала свою финансовую независимость. Ее зарплата никогда не была меньше зарплаты мужа. Решение о разводе принял муж. Для Валентины это было абсолютной неожиданностью. Когда я спросила у мужа, почему он уходит, рассказывает она, он сказал, ты сильная, я тебе не нужен. Мать Валентины была типичным трудоголиком. Работала в больнице на полторы ставки, активно занималась общественной работой, учила дочь быть сильной и независимой. Хочешь, чтобы тебя уважали? Докажи делом. В семье всегда была начальником. Бабушка была главным бухгалтером на крупном заводе, дед работал в ее подчинении. Бабушка очень гордилась своей матерью, прабабушкой Валентины, которая работала в колхозе и была одной из первых женщин, освоивших сельскохозяйственную технику. Работала и на тракторе, и на сейлке, да так, что мужики за ней угнаться не могли. Будучи наследницей таких женщин, Валентина не представляла себе другой модели поведения, чем «я должна быть не просто сильной, я должна быть сильнее своего мужчины». Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Помните, брак – не арена конкурентной битвы. Конкурентность – прямая противоположность партнерству. И если в социальной жизни, в карьере и бизнесе стремление побеждать в конкурентной борьбе служит мотиватором достижения успеха, то в отношениях с партнером она приводит как минимум у одного партнера к утрате чувства своей нужности и в конечном счете к потере эмоциональной близости. Еще один фактор влияния родительской семьи на выбор партнера заключается в том, что у нас в стране у многих молодых людей отсутствует стадия развития, названная Монадой. Если на Западе молодые люди отделяются от родительской семьи сразу же после окончания школьного образования, а затем живут уже вполне самостоятельно и в смысле финансового обеспечения, и в смысле определения своих жизненных ориентиров, то у нас... Дочери и сыновья уходят в свои семьи прямо из-под родительского крыла. Поэтому у них нет навыков по-настоящему самостоятельной жизни. Они не умеют планировать бюджет, вести хозяйство, благоустраивать свой быт. Отсюда задача для всех, кто не хочет испытывать трудности, отделившись от родителей. Научитесь обслуживать себя, еще живя с родителями. Запомним. первое. Семья происхождения, безусловно, очень влиятельный наш советчик. Однако ориентироваться на советы старших родственников надо с осторожностью. Наши мамы и бабушки могут, не желая того, переносить обиды, нанесенные им когда-то их собственными мужьями, на представление о своих будущих зятьях. Второе. Беспечность в выборе партнера, вероятно, самая непростительная из всех возможных. Никто не даст вам гарантии, что следующий партнер будет лучше предыдущего. Так зачем же торопиться? Третье. Счастливое материнство – не меньшая ценность, чем счастливое супружество. Не стоит им рисковать, выбирая отцом своего ребенка-партнера, личность которого еще не до конца вами понята и отношения с которым еще требуют дальнейшего развития. Четвертое. Хороший учитель стремится не поучать своих учеников, а развивать их самостоятельность. Если вы ставите взрослого мужчину в положение недоросля-двоечника, вы должны быть готовы к тому, что и в тех ситуациях, в которых без поддержки не обойтись, вы окажетесь в одиночестве. Вопросы для самоанализа. Первый. Знаете ли вы истории семейной жизни своих предков? Какие стереотипы выбора партнера и развития отношений в семьях предков вы можете выделить? Второй. Есть ли в вашем семейном фольклоре среди любимых шуток, прибаукток, тостов такие, которые описывают выбор супруга и семейную жизнь? Если есть, то какой вывод из них можно сделать? Третий. Можете ли вы сформулировать свои ожидания от вашего выбора партнера? Четвертый. Можете ли вы сформулировать свои ожидания от семейной жизни? упражнение ранжирование, выстраивание в порядке важности желаемых качеств партнера. Выпишите пишите качества, минимум 10, которыми, как вы считаете, должен обладать ваш партнер. Возьмите 10 полосок бумаги, напишите на каждой одно качество – и разместите полоски друг над другом. Таким образом вы видите перед собой 10 качеств, расположенных сверху вниз. Чтобы выяснить, какое качество самое важное, какое менее и так далее, вам необходимо провести процедуру ранжирования. Пусть, например, на самой нижней полоске написано качество «заботливый», а на следующей снизу полоски «умный». Возьмите самую нижнюю полоску и задайте себе вопрос. Если у моего партнера будет качество написано на этой полоске, то есть заботливой, но не будет качества написанного на полоске выше, умной, что для меня важнее? Если вы себе говорите «да, качество умный для меня точно важнее», то порядок листков сохраняется. Нижняя остается полоска с качеством заботливой, а если для вас качество заботливый важнее, чем умный, то вы меняете полоски местами, и теперь самый нижний становится полоска умный. Дальше вы берете вторую снизу полоску и сравниваете с третьей снизу и так далее. Заканчивается упражнение тем, что вы видите иерархию желаемых качеств партнера полоски располагаются сверху вниз по убыванию важности качеств. Наверху самое важное качество, снизу минимально важное из желаемых десяти качеств. 7.2. Второй источник влияния на выбор партнера ⁇ социальное окружение, одноклассники, сокурсники, друзья, подруги, коллеги, партнеры. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Но есть возраст, наиболее открытый влиянию окружения, подростковый, когда желание быть как все определяет почти все – манеру одеваться, отношение к учебе, к дисциплине, способу проводить досуг, а особенно к выбору предмета обожания. Стоит одному мальчику привлечь внимание какой-то одноклассницы, и вот уже растет эпидемия повального увлечения этим юношей. Ему приписывают исключительные качества. За его внимание начинается нешуточная борьба. И пусть во взрослой жизни все его поклонницы будут вспоминать о нем только на вечерах встреч одноклассников, но для кого-то из них проигрыш в борьбе может стать той травмой, которая породит страх быть отверженной в любых новых отношениях. Или наоборот, однажды одержанная победа разовьет азарт и будет толкать в отношения, где за мужчину надо бороться. А ведь отношения с несвободной мужчиной осложнены многими факторами и требуют от женщины просто умопомрачительных усилий. Запомним. Первое. Не надо сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у которых чего-то больше, чем у вас и люди, у которых этого меньше, чем у вас. Если вы будете заниматься сравнениями, то всегда будете иметь слишком много сомнений, чтобы верить в собственную самооценку и свою возможность сделать правильный выбор. Второе. Выбирать партнера по принципу «Вот подруга действовала так, и у нее все хорошо получилось» довольно рискованно. Как бы близко вы не знали свою подругу, вы все-таки разные, и то, что сработало у нее, может оказаться не слишком подходящим для вас. Третье. Если в вас горит огонь охотницы, и вас не смущает то, что ваш избранник не свободен, вам надо знать, что слишком часто трофей оказывается несъедобным, потому что в дальнейшем вы можете увязнуть в ревности к предыдущей семье, запутаться в клубке сложных взаимоотношений с его близким кругом, с его родителями, родственниками, друзьями. Четвертое. Поставив себя в положение воюющей за мужчину-женщины, вы увеличиваете риск просмотреть в нем существенные недостатки. Например, объяснять его необязательность по отношению к вам его обязательствами перед семьей или в случае его скрытности оправдывать тем, что он не хотел вас ранить. Отвоевав его, вы можете обнаружить, что эти негативные качества ему присущи по жизни. Вопросы для самоанализа. Первый. Кто из вашего окружения оказывает на вас самое сильное влияние? Как вы оцениваете это влияние, как положительное или как отрицательное? Второй. Умеете ли вы отличать советы, которые идут от искреннего желания помочь вам, от советов, которые продиктованы завистью? Тест «Умеете ли вы отстаивать свое мнение» вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Раздел 7.3. Третий источник влияния на выбор партнера современные СМИ – телевидение, интернет, различные цифровые платформы для распространения видеоконтента. Влияние масс-медиа огромно. Все смотрят кино и ТВ, все пользуются интернетом. Главный итог влияния СМИ – формирование острого желания стать такими же, как звезды кино, шоу-бизнеса, спорта и соцсетей. Старшее поколение помнит, как после выхода на экраны французского фильма «Бог создал женщину», женщины всего Советского Союза просили в парикмахерских сделать им бабету, как у Брижит Бардо. Десятилетия спустя все стриглись под Наталью Варлей из «Операции И». После сериала «Друзья» все девчонки-подростки Америки сделали прическу под Дженнифер Энистон – а совсем недавно по миру прокатилась волна блондинок с хвостом, как у Марго Робби из фильма «Барби». Не зря же он стал чемпионом по сборам. У 20-30-летних миллениалов свои кумиры. Причем кумиров стало намного больше, чем у тех, кто смотрел только ТВ и кино. Теперь каналов получения информации стало намного больше. И средств стать точно такой же появилось огромное множество. Поэтому прическа – всего лишь первый шаг к апдейту внешности. В ход идут гораздо более радикальные уловки. Подкачать губы, чтобы было как у Джали, поднять скулы, чтобы было как у Кардашьян и так далее. Реакция мужчин на результаты такого тюнинга внешности разделила их на две группы. Одни относятся к девушкам с искусственной красотой саркастически, а другим это нравится и вдохновляет. Казалось бы, влияние кумиров на внешний вид их подражателей не связано с влиянием на выбор партнера. Но это совсем не так. Сегодняшние кумиры раздают массу интервью. Их личная жизнь обсуждается в мельчайших деталях. Как познакомились, как и сколько времени общались до свадьбы, где и как было сделано предложение и так далее, и так далее. Стремление молодежи косплеить не только внешний вид, но и образ жизни селебрити привело к тому, что, как показали многочисленные исследования, в последние 20 лет влияние СМИ на представление о браке и семейной жизни у молодежи оказывается более существенным, чем влияние родителей. Проблема СМИ в широком смысле, соцсети и тому подобное, как источника влияния на выбор партнера, заключается в том, что там много контента, который формирует нереальные ожидания от партнера и брака. Самый яркий пример – истории из сериалов на разный лад, перепевающих мотив о чудесном превращении золушки в принцессу. Породили широко распространившийся миф о том, что для каждой юной девушки обязательно найдется принц, который мгновенно превратит ее жизнь в вечный праздник. Сказка всегда оканчивается свадьбой. Что происходит в паре «Золушки» и «Принца» дальше, сериалы почти всегда стыдливо умалчивают. А ведь даже самому доброму «Принцу» может скоро надоесть жена, с которой не поговоришь на серьезные темы, который не умеет обустроить быт, который не может поддержать в трудную минуту. Но современные золушки готовятся заниматься только собой, а все остальное за них должен делать кто-то другой. Сюжетов, создающих нереальные ожидания от партнера, много. Однако, пытаясь руководствоваться при выборе партнера нереальными ожиданиями, человек обречён на разочарование, потому что никто реальный удовлетворить нереальные ожидания не может. Само формирование нереальных ожиданий опасно тем, что, витая в облаках, человек не захочет возвращаться на Землю, то есть формировать реальные ожидания, потому что они кажутся ему серыми, скучными, совершенно непривлекательными. Вопросы для самоанализа. Первый. Есть ли у вас сценарий развития отношений, который сформировался на основе истории сериалов или мира знаменитостей? Уверены ли вы, что в реальной жизни такой сценарий возможен? Можете ли вы дописать этот сценарий и предсказать, как он может развиваться дальше? Опишите несколько вариантов. Второй. Сделайте упражнение ранжирования, выстраивания в порядке важности желаемых качеств, но не для партнера, как озвучено выше, а для отношений, Ранжирование, выстраивание в порядке важности желаемых качеств отношений. Раздел 7.4. Четвертый источник влияния на выбор партнера. Коммуникативные технологии, соцсети и сайты знакомств. Интернет перевернул нашу жизнь во многих ее аспектах, в том числе и в том, как мы общаемся. Градус накала в романтических отношениях теперь принято измерять количеством полученных друг от друга смс-общений и эмоций. Круг знакомств расширился просто невероятно. Бесконечные чаты, форумы, группы в социальных сетях. Расстояния перестали существовать. Появилась возможность выразить себя, показать свои таланты и возможности огромному количеству людей. 30 лет назад появились сайты знакомств. Сегодня они являются неотъемлемой приметой времени, местом поиска партнера для очень многих мужчин и женщин. И здесь в полную силу подтвердилась справедливость утверждения «психология важнее технологий». Оказалось, что у большинства людей составлением анкеты и поведением при знакомстве руководят все те же древние страхи. Страх предъявить себя настоящего и страх быть отвергнутым. Под влиянием этих страхов Многие сильно ретушируют свой интернет-образ, что создает у потенциальных партнеров ложные ожидания и неизбежное разочарование приличной встречи. Сайты знакомств превращаются в соревнования фантиков, где за красивой оберткой прячется малосъедобная начинка. При этом наиболее успешные клиенты сайтов знакомств, люди, начавшие общение в интернете и дошедшие до ЗАГСа, считают, что главным условием возникновения интереса к продолжению общения в реальной жизни является совпадение образа, который был предъявлен в сети с самим человеком. Это сразу устанавливает высокий уровень доверия, на основании которого развиваются отношения и возникают чувства. Понятно, что желание уменьшить свой реальный возраст, разместить сильно отфотошопленную фотографию, приумножить свои успехи диктуется неуверенностью в себе реальной, страхом не привлечь к себе интерес и проиграть конкурентную борьбу за внимание противоположного пола на самом старте. Здесь также как и при знакомствах в оффлайне, необходимо четко осознавать, какого рода отношения вы ищете – секс без обязательств, общение, создание долгосрочного партнерства или семьи, быть честной с самой собой и ответить себе на вопрос о том, какие характеристики партнера для вас наиболее важны. Возраст, место жительства, уровень образования, уровень финансовой состоятельности, способы проведения досуга и так далее. Главное – не бояться сузить круг людей, внимание которых привлечете вы и которые будут попадать в ваше поле зрения. Размытость целей и неясность критериев выбора заставит вас потратить много времени совершенно впустую. Пустая трата времени – одна из коварных ловушек интернета. Люди, застревая в онлайне, теряют навыки личного общения. Виртуальная реальность столь привлекательна своей безопасностью, что возвращаться в настоящую оффлайн-реальность нет никакого желания. Слишком много там всего опасного, непредсказуемого. Вот и тянутся интернет-романы месяцами – Роман есть, эмоции есть, зачем все портить? Люди превращаются в вечных писателей, живущих в мире иллюзорных чувств и ни к чему не обязывающего общения. Тем, кто реально заинтересован в отношениях, важно достаточно быстро от общения посредством СМС-сообщений переходить к общению по видео- или аудиосвязи, а затем к настоящим свиданиям переход к живому контакту поможет отсечь и вечных писателей и фантазеров тех чей образ переписки далек от истинного и тут женщину подстерегает еще один древний страх страх проявить инициативу показаться слишком заинтересованной но ведь единственная цель сайтов знакомств помочь выразить и мужчинам и женщинам именно свою заинтересованность Конечно, в процессе развития переписки нельзя быть активной настолько, чтобы совсем уж не давать мужчине проявить инициативу. Здесь все как в отношениях, которые возникли в оффлайне. Отношения должны развивать оба партнера. Если женщина вынуждена грести одним веслом уже на стадии переписки, то это с большой вероятностью определит характер дальнейших отношений. К настоящему времени возникла целая индустрия онлайн-тренингов в помощь освоения грамотной самопрезентации в интернете. Наш опыт показывает, что отношения в интернете успешно завязываются и хорошо развиваются у тех, кто руководствуется теми принципами выбора партнера, которые мы подробно описываем в этой книге. Запомним. Первое. Тем, кто не утратил смелости развивать реальные отношения – Надо помнить, чем вы более честны перед собой, тем более адекватный образ себя вы создаете. Чем лучше вы осознаете требования, которым должен удовлетворять партнер, тем легче вам выбрать того, кто, может быть, не разочарует вас при личной встрече. Вопросы для самоанализа. Первый. Насколько правдивым является фотопортрет, который вы размещаете у себя на аватарке в соцсетях? Второй. Принимаете ли вы как данность свой возраст, место своего рождения, место своего проживания в настоящее время? Третий. Что из сведений о себе вы не хотите или не можете принять и предъявить при знакомстве и общении? Почему? Упражнение «Мой психологический портрет». Цель – помочь себе избавиться от страха, предъявить себя истинную. Составьте два списка. Десять качеств, умений, черт характера, которые, на ваш взгляд, помогли вам добиться успеха в любой области жизни. Десять качеств, черт, привычек, которые мешают вам достигать в жизни желаемого. Далее ответьте на вопросы. Как вы относитесь к таким же качествам у других людей? Отличается ли ваше отношение к этим качествам у себя от отношения к этим же качествам у других людей? Если да, то почему? Что мешает вам гордиться наличием у себя качеств из первого списка? Что мешает вам изменить свои качества из второго списка? Затем простите себя за то, что вы не соответствуете своим идеалам. Используйте для этого все известные вам техники прощения. Далее продолжаем работать над вторым списком, руководствуясь идеей, что наши слабости представляют собой наши нереализованные потенциальные возможности. Проанализируйте, в каких ситуациях Каждое из отмеченных во втором списке негативных качеств могло бы выполнить положительную роль. Например, вы отметили свою вспыльчивость. Возможно, она может быть полезной тогда, когда вам надо защитить себя. Ваша стеснительность может быть полезной, когда надо пойти на компромисс в конфликте. Такой анализ помогает принять себя без самоедства, самообвинений и самоуничижения – и представить себя максимально достоверно. Раздел 7.5. Пятый источник влияния на выбор партнера – собственный опыт, протокол исцеления, травм прошлых отношений. Понятно, что поиск нового партнера начинается после того, как предыдущие отношения, как бы мило они ни начинались, оказываются завершенными. Расставание происходит по-разному. Хорошо, если есть обоюдные взвешенные решения не причинять друг другу боль, не унижать, не атаковать самооценку и чувство собственного достоинства партнера. Тогда завершенные отношения можно спокойно проанализировать и считать вкладом в копилку жизненного опыта. Но зачастую расставание превращается в настоящий эмоциональный шторм. Никто не хочет взять на себя ответственность за крах отношений. Вместо того, чтобы поблагодарить партнера за проведенное вместе время и то хорошее, что в нем было, близкие когда-то люди льют потоки взаимных упреков, претензий и обвинений во многом надуманных, несправедливых, да и просто ложных. В результате как минимум один из них, тот, кто не был готов к расставанию, остается с разбитым сердцем и в дребезге израненной душой. Никакой разумный анализ этих отношений невозможен, пока полученная травма расставания не будет залечена. И так же, как врачи-травматологи в процессе лечения следуют определенному протоколу, каждому, кто выбрался из шторма с травмой, необходимо освоить протокол эмоционального исцеления. Первое. Примите свои эмоции. Дайте себе право на грусть, злость и обиду. Проживите эти эмоции так, как чувствуете. Второе. Не стыдитесь своих переживаний. Разрешите себе поплакать, посидеть в тишине и одиночестве. Третье. Окружите себя приятными звуками, запахами, видами. Слушайте любимую музыку. Купите себе любимые цветы. Выбирайте для прогулок красивые места. Четвертое. Переведите свои мысли о расставании в другое русло. Читайте книги любимого жанра. Смотрите фильмы, интересующие вас тематики. Включите любой видеохостинг и послушайте информацию, на которую у вас раньше не хватало времени. О новых возможностях отдыха, о новых маршрутах путешествий и тому подобное. Пятое. Займите свободное от работы и учебы время спортом. Шестое. Больше времени проводите с друзьями и близкими. Сходите вместе с ними в театр, музей, на концерт. Причем не ждите, что это они придут и все организуют. Посмотрят афишу, выберут день, купят билеты. Инициатива должна исходить от вас. Седьмое. Если есть такая возможность, смените на время обстановку, съездите на отдых, в туристическую поездку, на экскурсию. Новые впечатления, новое общение дадут много позитивных эмоций. Восьмое. Познакомьтесь, освойте и примените техники прощения. О некоторых из них мы поговорим далее. Конечно, этот протокол эмоционального исцеления требует времени, но исцеление Совершенно необходимо. Нельзя идти в новые отношения, страдая от незалеченной травмы предыдущих отношений. Это чревато несколькими опасностями. Невосстановленная уверенность в себе резко повышает риск стать жертвой манипуляции в новых отношениях. Травмированная потребность любить и быть любимой в новых отношениях может превратиться в невроз ненасыщаемости, Когда страх, Он любит меня не слишком сильно заставляет женщину бесконечно требовать от партнера подтверждения его чувств, что мы, может вызвать у него недоумение, раздражение и даже охлаждение, поскольку требования доказательств прочитываются как недоверие. Непреодоленный страх быть отверженный Рождает созависимость с новым партнером. И естественное желание женщины заботиться о своем мужчине превращается в рабское служение ему с полным забвением своих собственных интересов. Столкнувшись в предыдущих отношениях с изменами, женщина может привносить в новые отношения паранойя недоверия, подвергая партнера бесконечным проверкам на тему, где был, с кем и чем занимался. Как оздоровление организма начинается с его очистки, избавления от шлаков, так и выбор новых отношений надо начинать с очистки себя. Когда травму можно считать вылеченной. Вы восстановили уверенность в себе, как в женщине и личности, Осознаете свои интересы, желания, потребности в новых отношениях. Не рассматривайте всех мужчин как патологических лжецов, рыскающих в поисках развлечений на стороне и оправдывающих это своей якобы непреодолимой полигамностью. Не боитесь увидеть в новых отношениях нюансы, с которыми сталкивались в предыдущих отношениях, потому что можете их спокойно проанализировать и обсудить с партнером. Что самое трудное в процессе лечения травм от предыдущих отношений? Самое сложное – освобождение от энергетически самой сильной из негативных эмоций – обиды. Она сохраняет свой разрушительный потенциал, даже если загнана на периферию памяти. Человеку кажется, что он забыл обиду и обидчика, но внезапно он обнаруживает, что часть его эмоций заморожена в ловушке обиды, и он не свободен в том, чтобы по-настоящему радоваться жизни. Обида, будучи по сути своей агрессией, направленной на другого человека, затем разворачивается против самого обиженного и превращается в программу саморазрушения. Совершенно справедливое утверждение, что хранить в памяти негативные воспоминания и переживания равносильно медленному самоубийству. Потакать своим обидам или трудиться над прощением – вопрос осознанного выбора человека. Каждый из нас волен решать, принять на себя ответственность за наличие обиды или освободиться от нее или застрять в обвинениях обидчика. Ответственность обидчика в его поступке. А наш праведный гнев, как он мог так поступить, это наш гнев и наша ответственность. Он свой поступок уже совершил. Оставим ему его ответственность. Пусть он отвечает перед самим собой. Есть много людей, которые никогда не пытались и не хотят пытаться научиться прощать. В такой позиции есть, несомненно, вторичная выгода. Конечно, обида, злость раздражение тормозят собственное развитие обиженного, но зато как заманчиво сделать других козлами отпущения, ответственными за свое топтание на месте. Я бы и хотел их простить, да не умею. Это удобная индульгенция отпущение самому себе греха, уныния. Митрополит Сурожский Антоний в своих воскресных евангельских чтениях, рассуждая о прощении, приводит притчу о милосердном царе и безжалостном взаимодавце. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 21, от Луки, глава 17, стих 3. Во время одной беседы Иисуса Христа Апостол Петр подошел к Нему и спросил: Господи, сколько раз прощать брату моему, то есть ближнему, согрешающему против меня, то есть, если Он в чем-нибудь обидит меня, довольно ли будет простить Ему до семи раз? Иисус Христос сказал ему: Не говорю Тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. То есть прощай. Без счету Всегда. Чтобы лучше объяснить это, Иисус Христос сказал притчу. Один человек должен был царю 10 тысяч талантов. В пересчёте на понятные нам рубли долг составлял приблизительно 25 миллионов рублей. Но человек не имел чем заплатить. Когда его привели к царю, царь приказал продать его и жену его, и детей, и все его имение. Тогда должник упал к ногам царя и, кланяясь, стал просить его, «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Милостивый царь сжалился над ним, простил ему весь долг и отпустил его. Человек же тот, вышедший от царя, увидел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, всего лишь двадцать рублей». Он схватил товарища и начал душить его, говоря «Отдай мне, что ты должен». Товарищ его упал к его ногам, умолял его и говорил «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но человек не захотел ждать, а пошел и посадил товарища в темницу, пока тот не отдаст долга. Когда царь узнал от товарища пострадавшего о жестокости этого человека, то призвал его к себе и сказал ему, «Злой раб, весь долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, царь отдал его истязателям. Людям, на которых лежала обязанность наказывать преступников – пока не отдаст он царю всего неоплатного долга своего. Закончив притчу, Иисус Христос сказал, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца ближнему своему согрешение его». В этой притче, пишет далее митрополит Сурожский Антоний, под царем понимается Бог. Под человеком, который так много должен был царю, Разумеемся, мы, люди, под долгом грехи наши, под товарищем должника, разумеется, те люди, которые в чем-нибудь провинились перед нами, наши должники. И притчи видно, что всякий, кто бывает злым на ближних своих за какие-нибудь их проступки и не хочет прощать их, тот не заслуживает, недостоин помилования от Бога. В библейских притчах Господь не требует от человека сделать то, на что у человека не хватит сил, что будет выше человеческих возможностей. Поэтому читатель притчи может увидеть в ней выражение веры в возможности каждого из нас не держать зла на окружающих, прощать их. А возможности возлагают обязанности. Можешь совершить благое дело и не делаешь этого, Нет себе оправданий. Научиться не упиваться своими страданиями, выработать себе привычку жить в радости – задача непростая, но вполне посильная. Вопросы для самоанализа. Первый. Считаете ли вы себя свободной от обиды на прошлые отношения? На своих партнеров в прошлом? Второй. Можете ли вы использовать свой предыдущий опыт лечения психологических травм для исцеления от травмы расставания? Третий. Какие из техник прощения вы применяете чаще всего? Далее с тестом. Умеете ли вы справляться с обидами? Умеете ли вы прощать? Вы можете ознакомиться и пройти его в PDF-приложении К нашей аудиокниге. Техники прощения. Клетка моей души. Метафора клетки в этой технике выбрана на основании идеи о том, что негативные чувства лишают свободы ту часть нашей индивидуальности, которую эти чувства захватили, заставляют наши мысли путаться и направляют наше поведение в ложное русло. Иначе говоря, какая-то часть нас продолжает ходить на работу, заниматься собой и домом, а какая-то часть, охваченная обидой, ревностью или злостью, сидит за решеткой в клетке, как нарушитель, которого стражи порядка поместили в обезьяне. Наша задача – достичь внутренней цельности, то есть открыть клетку и выпустить свою сидящую в клетке обезьянники часть на свободу. А теперь само упражнение. Сядьте в удобной, открытой позе, поставьте ноги параллельно друг другу, руки держите свободно, не скрещивая их, закройте глаза и мысленно произносите. Мое подсознание, я прошу тебя о сотрудничестве. Мое подсознание, я благодарю тебя за готовность к сотрудничеству, эта мысленная просьба создаст гармонию между вашими ожиданиями и состоянием вашего сознания. Продолжайте слушать, не меняя позы и не открывая глаз, беседовать со своим подсознанием. Не торопитесь, старайтесь как можно подробнее увидеть ту картинку, которая будет возникать перед вашим мысленным взором. Моё подсознание, покажи мне клетку, в которой находится моя обида. Назовите то конкретное состояние, освободиться от которого вы хотите в данный момент. Когда вы увидите перед своим мысленным взором изображение, картинку клетки, из которой необходимо освободить ваши негативные переживания, произнесите мысленно фразу Мое подсознание». «Покажи мне мою обиду». Однообразие диалога с самим собой поможет вам не отвлекаться от тех образов, которые возникнут перед вами. Следующую команду себе «Я освобождаю свою обиду». Сопроводите мысленными действиями, которые помогут фигуре образу обиды покинуть клетку. Откройте дверцы клетки, подтолкните обиду к выходу и прочее. А когда результат будет достигнут, и вы увидите, что клетка пуста, поблагодарите свое подсознание за сотрудничество. Моё подсознание. Благодарю тебя за сотрудничество. Я посылаю себе спокойствие, уверенность, любовь. Техника «Преврати алмаз в бриллиант». За многие годы практики мы поняли, что в негативных переживаниях не застревает тот, кто не ограничивает себя рамками общеизвестных методов, техник, процедур творческий подход вот что важно в процессе прощения можно и нужно придумывать для себя самые разные техники используя весь потенциал своего воображения образования жизненного опыта своих увлечений и пристрастий можно представить себя алмаз который не огранен он мутный и неказистый потому что внутри него червоточина обида или гнева например начните повторять Простые слова. Я прощаю своего обидчика за то, что он обидел меня, причинив тем самым мне боль. Я прощаю себя за то, что приняла эту обиду и боль в себя. Я наполняю себя любовью и радостью, спокойствием и уверенностью. Мысленно шлифуйте алмаз, превращая его в бриллиант. По мере того, как вы будете произносить слова прощения, алмаз будет видеться вам все более прозрачным и сияющим. И если вы любите блеск камней, приходящая к вам в душу любовь наполнит картинку радостью, и, увидев сверкание своего нового алмаза, нового состояния души, вы откроете глаза с чувством приятного удовлетворения. Этим самостоятельно придуманным упражнением поделилась одна из участниц нашей тренинговой программы по навыкам выбора правильного партнера. Она долго не могла избавиться от обиды на свою мать, которая оставила ее в семье бабушки, а сама умчалась в погоню за женским счастьем и о дочери на несколько лет забыла. Если бриллиант – символ чистоты, то универсальным символом любви является роза. Поэтому во многих книгах можно найти рекомендацию использовать в сеансах визуализации образ этого нежного цветка. Техника «Диалог с обидчиком». Представьте мысленно образ человека, отношения с которым стали источником обиды для вас и проведите с ним воображаемый разговор о своем решении простить его и отпустить свою обиду. Скажите ему, чему научили вас отношения с ним, какую положительную роль в процессе вашего духовного роста он сыграл. Поблагодарите его за предоставленную возможность нового осознания и достижения вами нового – более совершенного единства с самим собой. И в знак искренней благодарности вручите ему розу. В своих визуализациях с целью достижения состояния прощения можно представлять себе любой процесс, результат которого вам нравится. Так, если вам нравится собирать ягоды на даче, повторяйте слова прощения, мысленно собирая ягоды. Если нравится печь пироги, выпекайте пирог одновременно смысленным произнесением слов прощения. Главное, чтобы у вас возникла прочная ассоциация процесса прощения с каким-либо радостным, плодотворным, созидающим процессом, в котором вы видите себя. Неизбежно появляющиеся при этом положительные эмоции делают методику весьма эффективной. Техника «Письмо освобождения». Метод предполагает, что человек пишет письмо своему обидчику, неважно, кто это конкретно, в котором без обиняков, прямо и честно высказывает те свои мысли и чувства, которые вызвало в нем поведение обидчика. В этом же письме автор благодарит этого человека за то, что он стал его учителем и описывает свои ожидания от себя, обновленного, отпустившего обиду на свободу. Это послание не предполагает отправку по почте, хотя иногда это весьма полезно сделать. Прощение достигается через катарсис, от греческого слова «возвышение», «очищение», «оздоровление». Очищение духа посредством душевных переживаний, поскольку процесс создания такого письма с одной стороны вызывает сильное чувственное напряжение, а с другой – возвышает разум человека и облагораживает его чувства. Техника – картина моего состояния. Приготовьте два больших листа бумаги и цветные карандаши, фломастеры или краски по желанию. На первом листе нарисуйте образ своих негативных переживаний. Не старайтесь рисовать правильно, ведь это не портрет и не пейзаж, а выражение ваших чувств и переживаний. Карандаш порвал бумагу, не страшно, рисуйте дальше. Когда вы почувствуете, что выразили себя полностью, Остановитесь и посмотрите на рисунок внимательно. Вы больше не хотите, чтобы ваш внутренний мир был таким мрачным, лохматым, колючим, разъединенным? Попрощайтесь с ним. Скажите слова «прощание» и «прощение». И смело расстаньтесь с ним через расставание с рисунком, который вы можете порвать, бросить в корзину с мусором, задвинуть дальний темный угол стола или сжечь а потом порадуйте себя. Нарисуйте картину своего нового состояния. Вы увидите, что теперь она не несет образ разъединенности, дисгармонии, хаоса, а образ целостности и гармонии. Мы видим, методов и техник прощения достаточно много. Но важнее любой, даже самой привлекательной техники искреннее желание простить. Не лукавьте перед самим собой, ведь если вы решили простить окружающих только потому, что считаете себя правой и праведной, а их недалекими и грешными, и вам просто жаль их, значит, вами руководит не истинное намерение духовного роста, а собственное высокомерие. А если вы притворяетесь, что не обижены, когда на самом деле обида переполняет вас, то вы не столько прощаете, сколько подавляете свои истинные чувства и таким образом позволяете окружающим пренебрегать вами. Это сигнал о том, что вы боитесь не простить, боитесь быть отвергнутой или живете в ложном убеждении, что проявлять свои негативные эмоции недопустимо. Стремитесь к прощению как к лучшему способу раскрыть себя для себя самой. Прощение себя – это важнейший элемент процесса прощения. Тот, кто не умеет любить и уважать себя, тот не умеет любить и уважать другого. Задача для тех, кто признал себя застрявшим в обидах прошлых отношений. Четко поставить перед собой цель по достижению внутренней гармонии, сказать себе со всей определенностью «хочу быть свободной от обиды и порожденных ею чувств отношений, обстоятельств». Изменить свои ожидания и поведение в отношении обидчика выстроить стратегию тактику своего поведения так, чтобы в будущем обижающих ситуаций не возникало.